33 Беспамятство стало хрупким, как тонкий лед. Каждый шаг, каждая мысль грозят разломить его. Воспоминания рвутся наружу, мне все труднее удержаться, не окунуться в них с головой. Прошлое отступает лишь, когда я слушаю предвестников Эртаара, сообщающих о нашем движении. И когда учу Бету и смотрю, как ее душа открывается вечному потоку, мысли вспыхивают, и глаза начинают сиять. Как и все звезды, моя маленькая звезда излучает свет. Я злюсь на Ирцы, и каждый раз давлю это чувство, чтобы оно не коснулось Беты. Но злость тлеет, как угли под золой, я не прощу его. Ирцы считают хорошим наставником, среди его учеников и младшие звезды и крылатые воины. Команда Киэнара в детстве занималась у него, и у него же сперва учились мои личные предвестники — арцел Энар, Регель Амира. Но тот, кто не видит искру магии в каждом из нас, недостоин называться наставником. Я стою на палубе, забыв, куда шел. Черные паруса раздуваются надо мной, заслоняют небо. Я вижу лишь серые клочья облаков. Море утеряло синеву. Оно сейчас цвета стали. Так похоже на волны у наших берегов, похоже на мой сон. Но это не сон. Я больше не жду прихода врагов, я победил их, наш корабль, военный трофей. Я оборачиваюсь, пытаюсь понять, что хотел сделать, но память вгрызается в душу, смыкается с водами тайного этажа. Слова и образы, угасшие давным-давно, горят в воспоминаниях, так же ярко, как память о вчерашнем дне». Я чувствую, можно оттеснить их, превратить в полустертые тени, но я не стану так делать. Каждый час в чертогах тайны был для меня драгоценностью. Каждое слово старших звезд путеводным светом. Даже когда я спорил с ними, даже когда злился на них. Мельтиар! Я вскидываю голову, отбрасываю прошлое. Движение такое резкое, что волосы бьют по лицу, и вижу Киэнара. Он идет ко мне уверенно и ровно словно всю жизнь ходил по палубе. Одно крыло полураскрыто, ловит равновесие и ветер, черные пластины гудят. Кенор без перчаток сейчас, без шлема, и волосы стянуты в тугой узел, ни одна прядь не выбивается на волю. Кеннер смотрит мне в глаза без вызова почти спокойно, но я ловлю его руку и понимаю. Он измотан, в смятении, он давно хочет поговорить со мной. Лишь бы он не стал просить прощения. Я ненавижу, когда у меня просят прощения. Сила течет от меня к Киэннеру сквозь наши сомкнутые руки. «Хочу, чтобы ты знал», — говорит Киэннер, не отводя взгляда. «Я делал это не ради себя. Просил вернуть всех домой, перечил мне. Дрался со мной не ради себя. Я говорю, никогда не спорь со мной, когда я отдаю приказ и добавляю. «Можешь спорить сейчас». Сейчас нет смысла, — отвечает Киэннер. Он такой же упрямый, как и я. Я такой же. Смотрю на своих старших звезд и знаю, что прав. Я полон решимости. За моей спиной источник поток света. Он уходит вверх, теряется в скальных сводах, озаряет сумрачную пещеру. Она полна голосами и шепотом эха. Я стою окруженный старшими звездами. Их четверо. Ильминар не встретил меня сегодня его очередь служить Звездному Свету. Моих рук касаются Церли, Эйяна, Сартена и Эрет. Я смотрю на них по очереди, не зная, на ком остановить взгляд. Мне 16 лет, уже два года как я лидер армии и народа. Мне больше не нужно запрокидывать голову, чтобы встретиться глазами со старшими звездами, даже с Сартена. Я почти сравнялся ростом. Значит, пришло время. Я должен высказать то, что сжигает меня каждый раз, когда я поднимаюсь наверх, каждый раз, когда вспоминаю все. Я говорю, искал, и скалы повторяют мои слова, тихий гул дрожит в воздухе. Будет лучше, если я стану помнить о вас и внизу. Глядя сверху, я вижу, что мог бы мыслить яснее и шире. Да, беспамятство не помешает мне, я выполню все, я приведу нас к победе. Но сделаю это быстрее и лучше, если моя душа будет свободна. Мне кажется, что тень чувств Сертена вырывается из под незримой завесы, достигает меня. Я не успеваю понять их, тень угасает, Сертена вновь непроницаемый, далекий. Он держит меня за руку, он знает все, что творится в моей душе, я ничего о нем не знаю. Сартена произносит, «Даже не помня, ты всегда можешь позвать нас» откивает кивает, цель и говорит. «Если тебе нужен совет или помощь, мы всегда ответим». Гнев вспыхивает в груди, и вслед за ним злость на самого себя. Как я смею сердиться на них, как смею перечить! Но я знаю, что прав. «Почему?» — спрашиваю я. «Зачем это нужно?» Но я уже рассказывал о тебе. Яна смотрит на меня удивленно, с укором. «Неужели ты не помнишь?» «Помню», — отвечаю я, — Сказку про Шаэлора. Но я не Шаэлор, и сейчас другое время. Яна чертит по моему запястью легкое успокаивающее прикосновение, но я чувствую ее печаль. Яна говорит, ты должен поверить нам, мельтиар должен понять. Я смотрю вверх во тьму, рассеченную светом источника. Слова пылают в горле, я произношу каждое как клятву. Не беспокойтесь, я сделаю все, что должен. Мы победим. Я уничтожу их. Голос Киэнара звучит твердо, каждое слово, как камень, брошенный в цель. Нет, Киэнар не станет просить прощения. Мне всегда это нравилось в нем. Но усталость в его душе никуда не делась, а под ней ворочается тень страха. Я хмурюсь, но слушаю молча. — Ты знаешь, — говорит Кеннар, на поле боя я всегда выполнял приказы, потому что знал. Даже в самой сложной ситуации я смогу что-то сделать, но я ничего не смог бы сделать со штормом, это враждебная нам стихия. Ты мог бы выполнить мой приказ, Киэннер. Порыв ветра бьет по векам, они горят от соли, крылья Киэннера распахиваются, зовут его в небо, но он стоит, не шелохнувшись, смотрит мне в глаза. — Не бойся моря, — говорю я ему, — ты не должен бояться, ты мой предвестник. Кенор застывает на миг, а потом вскидывается «Мои слова ранили его». Он готов ответить, но не успевает. «Земля!» Над кораблем летит крик. Ветер рвет его в клочья, швыряет в раздувающиеся паруса. «Прямо по курсу берег!» Палуба отзывается голосами, дробью поспешных шагов. Я устремляюсь к борту, Кенор вместе со мной. Корабль кренится, я хватаюсь за поручень, вглядываюсь вперед». Воздух, мешанина звуков, даже истертая древесина под моей ладонью — все искрится от возбуждения и надежды. Земля! Кенор словно не может поверить, его голос звучит совсем тихо. Не слова, а вздох. Горизонт изменился. Там, где много дней подряд небо смыкалось с морем, где висел туман, пенились волны или простиралась бескрайняя гладь, появилась темная полоса. С каждой минутой она становится все отчетливее, все черней, превращается в неровную кромку, поднимается над бездной. Чужой мир. Ликующие крики, хлопанье крыльев, голоса и смех. Армельта пикирует сверху, падает в чьи-то объятия. Радость моих предвестников оглушительна, и я смеюсь вместе с ними. Шерири стоит на рее, машет мне, кажется золотой птицей среди парусов. Среди восторженных лиц я ищу и нахожу Бету. Она застыла на переднем мостике, вцепилась в перила. Я хочу позвать ее, но она оборачивается сама. Она счастлива, жаждет разделить со мной этот миг. Я чувствую это, еще даже не прикоснувшись к ней. Пара шагов, и вот мы стоим, обнявшись, смотрим на приближающийся берег. Он каменистый и серый, на уступах скал, согнутые ветром сосны. Сумеем ли мы причалить здесь? Но я знаю, рифы не будут нам преградой, ведь мы пересекли бездну. Мы — первые звезды на чужом берегу.